Секреты деликатного принуждения Всем нам хотелось бы верить, что мы – люди здравомыслящие, и не так-то просто склонить нас поступить со собственными интересами, пойти на заведомо невыгодную сделку или на бессмысленные расходы. И горько создавать, что почти каждый из нас порой становится жертвой ловких манипуляторов, которые добиваются своей выгоды за наш счет. Это особенно обидно потому, что вся их хитрость состоит из нескольких обезоруживающих приемов,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 рассчитывает сториться и воспользоваться нашим безотчетным стремлением не остаться в долгу. Впрочем, этим хитрости манипуляторов не исчерпываются. Самый простой прием называют низкой подачей. По аналогии с теннисной уловкой, когда мяч подается несколько раз, и незамысловато, что игрок бросается отбивать его чисто рефлекторно и при этом оказывается уязвим для следующего удара. Вот как этот прием используется в сфере продаж.